Продавшийся не старик закашлялся, а потом вдруг безумно рассмеялся. «Сначала мы учились ритуалу, боялись, а теперь, теперь для вас уже поздно, и первая вешка обозначила тропу вестника великих». Последнее слово далось ему с трудом. Он точно проталкивал непослушные слова наружу, дико кривя рот и вращая глазами. Со стороны умершего от меча парня донесся омерзительный сип, и в комнате стремительно похолодало. «Слава вестнюю гузбя!» Вновь забился в судорогах старик, и в тот же миг в центре комнаты возникла белая тень гигантского черепа неизвестного монстра бездны. Секунду призрак смотрел на старика, после чего дрогнул и исчез. Куда-то подевался холод, исчезли блики со стен, а убийца, слуга неведомых господ, вдруг начал невозможно быстро прямо на глазах иссыхать, превращаясь в мумию. Один взгляд на тело парня, и видна та же картина стремительного старения. Вестник хозяев забрал души обезумевших слуг и до дна испил их жизненные силы. Чудовищный ритуал, которому учились высохшие нелюди, На этот раз принес результаты. Старший расследователь, обычно гордящийся собственной выдержкой и хладнокровием, лишь через минуту отошел от пережитого шока. Он валялся на залитом кровью полу, будто безвольный трус, пытаясь защититься руками от гостей из бездны. Даже краткое появление призрака-монстра оказалось тяжелым испытанием для нормального человека. И только чувство и воля заставили его подняться сначала на колени, а потом и встать в полный рост. Судорожно всхлипнув, дубой дрожащими руками достал из-за пазухи короткий стальной пенал, обтянутый замшей. Слабое усилие и с металлическим щелчком из футляра выскочил тонкий перламутровый стержень искателя. Прежде в местах проведения подобных богомерзких обрядов артефакт молчал. Но теперь он изливался мертвенным светом ядриги. «О, тысячах фурговых демонов!» Простонал Ярик, и артефакт выпал из-за пальцев. Старший расследователь наклонился, пытаясь поднять, уже начавший стремительно гаснуть, инструмент поиска запретной и не очень магии, но в глазах потемнело, Навалилась слабость, и человека пару раз смотнуло из стороны в сторону. Но все-таки дубой выдержал и медленно разогнулся, лишь только нащупав и судорожно сжав искатель в кулаке. По груди ударило нечто круглое, выскочившее из-под камзола, и Ерик свободной рукой нашарил странно холодный медальон. «Защитный амулет» — всплыли слова, вдавшие внезапный сбой памяти. И, точно дожидаясь именно этого момента узнавания, магическая побрякушка, защищавшая носителя от гнева враждебных стихий и темного колдовства, рассыпалась в горсть грязной пыли. А ведь глава городской гильдии магов как-то хвалился, что эта штука понадежнее амулета Мирта будет. Не задумываясь, служитель закона ссыпал жалкие остатки амулетов в карман, и медленно обвел взглядом подвал. Кровь и исковерканные трупы уже не так бросались в глаза, зато дубоя заставили содрогнуться неподвижные тела стражников и серта Туармина. Шаркая, точно древний старик, и не скупясь на пинки, старший расследователь по очереди обошел всех лежащих подчиненных, но те даже не шевельнулись точно мертвые. Следовало бы, конечно, наклониться и проверить наверняка, вот только Ерик рисковал тогда упасть рядом с ними. Уже считая себя единственным уцелевшим, Дубой вонзил носок сапога под ребра Серта, но тот вдруг застонал. «Вставай, Хафов сын, вставай, тебе говорят, ну!» с яростью зашипел старший расследователь и даже смог каким-то неведомым чудом на одной только злости поставить подчиненного на ноги. Тот так и норовил упасть обратно, непонятно мычал и мотал головой. Но Ерик его не только держал, но и заставлял шагать по лестнице наверх под лучи животворящего Тасса, разгоняющего ненавистную тьму. За ту вечность, которая ушла на путь к выходу, Им так никто и не помог. Уже оказавшись на улице, попросту вывалившись через распахнутые двери и упав на грязную брусчатку мостовой, Ереку увидел подбегающих стражей. — Господин Дубой, тут такая жуть навалилась! Мы к вам, а тут из дома вдруг в самделишном злом повеяло, а провались все в бездну! «В ногах слабость, сердце от страха заходится, а в глаза точно песку насыпали!» Оттаскивая начальство к дому через дорогу, затараторили уже битые жизнью, но теперь бледные до синевы и с губами мужики. В руке ерига, точно по волшебству, возникла фляжка с убористым самогоном, настоянным на травах. И вот уже по жилам хлынул жар гномьего огня, разгоняя холод и разжимая тиски смертного ужаса на сердце. «Надо внутрь! Там оста, Начал было старший расследователь, но осекся и замолчал, как только увидел глаза подчиненных. «Они не пойдут. Никакая сила не заставит их сунуться в рассадник хищного первородного мрака». «Господин, надо подождать магов, господин. Это их дело». Отвернувшись в сторону, пряча трусость, поселившуюся в глубине глаз, забормотал один из стражей. Рядом зашевелился, придя в сознание, серта Туармин. А Дубой почему-то вспомнил, что выронил где-то в подвале жезл. «Все казенное имущество растерял!» Со странным удовлетворением скривился Ерик и вытянул из бокового кармана коробочку с гномьим порошком. Самогон обжег все нутро, на время изгнав слабость. Теперь надо и мозги заставить поработать. Не могли маги-наблюдатели пропустить такое. Просто не могли. А значит, совсем скоро ему понадобится свежая голова. Рука привычно захватила щепоть пыли. Короткий вдох через одну ноздрю. И едкая смесь аж слезу выбила из глаз. А в голову на миг точно кинжал вонзился. Но зато полегчало. Теперь другая ноздря, и можно хоть перед Советом гильдии выступать. Правда, если вставать не придется, Оу, никак гонит кто-то! Точно! Господин старший расследователь, вот и подмога подоспела. Немного заискивающе протянул самый говорливый из стражников, а второй выкрикнул «Да их там несколько, а у первой кареты кучер в цветах гильдии магов. Ну все, теперь уже это их обязанность со всякой нежитью сражаться. Вот пусть и займутся». «Правильно, я Грю, господин Дубой?» «Правильно, рядовой, правильно». Зло ощерился Ерик, а мысленно добавил «Все правильно, но только чует мое сердце, что скоро все это станет и нашей обязанностью». Метательные ножи с неприятным звоном впивались в висящую на стене мишень с изображением человека. Глаза, горло, сердце. Ни один из клинков не отклонился от цели даже на полпальца. Тренирующийся воин не только знал, куда надо бить, чтобы навсегда покончить с врагом, но и умел это делать, демонстрируя виртуозное владение оружием. Воин По-настоящему опасный воин упражнялся в мастерстве. Вот разве только ростом он не вышел. Карлик. Уже не человек, но еще не гном. Так, очередной потешный уродец, которых так любят привечать короли. Правда, взгляд у него совсем не шутовской. Но ведь мало кто по нынешним временам смотрит в глаза. «Как же ты любишь все эти шелезяки!» капризным тоном сообщил толстяк, внушающих уважение размеров. «Истинный колосс!» «А мне в этой дыре подземной уже надоело! Холодно здесь и скучно!» Обладатель слащавого голоса и огромного брюха сыто потянулся на ложе и отпихнул ногой блюдо с ханьскими сладостями. «Парсан, потерпи!» Непререкаемым тоном потребовал карлик, И, подойдя к мишени, принялся с усилием выдергивать ножи. «Дворец уже готов. Теперь осталось защиту закончить и...» «Тогда-то мы переедем!» Воскликнул Пузан и даже привстал. «Нет!» Заорал коротышка и гневно сжал кулаки. «Нет! Еще мы отстроим новое убежище, пророем пару ходов и вот только тогда переедем, ясно? Или ты забыл, кто из нас старше, Парсан Второй?» Толстяк немного заволновался и вновь сел. «Парсан, я всегда помню, что первый ты, но я так устал от этой норы!» Карлик оглядел шикарное убранство зала, единственным недостатком которого было отсутствие окон, и произнес, остывая. «Извини, что-то я сегодня расклеился. Как эти сумасшедшие нольцы сожгли полот, так и дела наоприч отказываются приходить в норму». «Что? Так плохо?» Сочувственно произнес Парсан Второй, укладываясь обратно на постель. «Да нет!» «Связи мы восстановили. Агентури всех этих выскочек из протектората по рукам надавали. Я ждал, что Нолт опять взбесится. Но, видно, они тогда именно на нас зуб точили. Лишь повод искали, чтобы драконов натравить. Уроды! хфурговые выкидыши!» Два брата замолчали. После чего Карлик не спеша подошел к низкому стулу, сел и с наслаждением вытянул ноги. Весь день на ногах, устал, как не знаю кто. Этот сынок Сахога неплохо воюет, и мы уже восстановили все потери, но появились новые проблемы. Проблемы? На заплывшем лице толстяка появилось неприязненное выражение. Он очень не любил всякого рода неприятности. Он их попросту ненавидел. «Да, один из наших старших партнеров в баронствах что-то заигрался. Решил, подлец, будто у нас теперь силенки не те, и он может обворовывать старых друзей. Нас обворовывать!» Прорычал Парсан Первый и, вскочив, принялся мерить зал шагами. «Плохо. Ты ведь к нему теперь ребят отправишь?» Простодушно заметил толстяк и глуповато улыбнулся. «Уже отправил. Думаю, скоро он будет очень сожалеть о своей дурости. Он пытался обмануть нас, и пусть его участь будет другим наукой». Захлебываясь словами, прошипел карлик и, внезапно рассмеявшись, воскликнул. «Великий наместник Парсан Второй не терпит обид, верно?» Толстяк согласно закивал и пару раз хлопнул в пухлые ладоши. — Все правильно, брат, все правильно.